Овин. 21 марта, 20 апреля. Рожденный под этим знаком, человек с необычайно ярким, выраженным мужским характером, причем своим поведением, он заявляет об этом совершенно недвусмысленно. В интимных контактах инициатива принадлежит ему, он бьется насмерть, пока у его партнерши не иссякнут последние силы. Он любит, когда женщина не оказывает сопротивления и не задает слишком много вопросов. В постели он всесильный господин, и это надо принять без всяких возражений. Его раздражает женщина, которая пытается навязать ему свой ритм, особенно же он не терпит тех, которые берут на себя роль экскурсовода по лабиринту эротических переживаний. Это не означает, что ваши неожиданные поступки ему неприятны, ведь он всегда благосклонно относится ко всякого рода сюрпризам и не выносит рутину. Однако, по большому счету, сам он считает себя созданным для того, чтобы побороть скуку. И если у партнерши не хватает фантазии, он сам позаботится об этом. В интимных отношениях Овна больше устроит, если его избранница окажется настоящей женщиной. Он, в свою очередь, будет для нее настоящим мужчиной. Эротические отношения Овен расценивает как арену, где он мог бы постоянно самоутверждаться в собственных достоинствах и убеждать в них собственную партнершу.